Глава пятая. Сколько он не старался, на физиономию все равно цвела широчайшая довольная ухмылка, и это смущало. Почему-то Хорну казалось, что светлый амфитеатр комнаты для инструктажа полагается входить серьезным и сосредоточенным видом. Но все остальные пилоты сияли, словно начищенные монетки. И ни одного нервного или сумрачного выражения, а и вчерашним вечером в простое, Было кисло от лиц пилотов. А к себе, Хорн обнаружил на деке сообщение, что после завтрака обязан явиться на первый брифинг разбойного эскадрона. Сообщение было сухое и очень официальное. Но он все равно ему обрадовался. Его взяли, он знал, его приняли. Ему все говорили, что даже сомневаться не стоит. Он и не сомневался, просто никогда не позволял себе строить поспешных предположений. В прошлом он охлебался вдоволь последствий поспешных выводов. Правда, был в них один плюс. Они привели его в альянс. Зато увели оттуда, где он рассчитывал провести всю свою жизнь. И все равно он был горд. Его взяли, выбрали из множества кандидатов. Вообще-то он не привык быть на вторых ролях. В академию Корбез он попал прямо из старшей школы, продолжив семейную традицию Хорна. Его отец был лучшим из лучших когда того, его дед. И вот он, повстанец, человек вне закона, достойный завершения блестящей карьеры. Что сказали бы предки? Хорн физически ощущал, как кожа покрывается мелкими пупырышками от холода. Что бы ни сказали, выхлоп был и похуже. Я мог... Да, я мог стать импом. Ему помахала Рисати Инр, Свои золотистые волосы Она завязала хвост Вышла неплохо «У нас получилось!» Крикнула она «У нас все получилось!» Хорошо, что командир Антелес согласился С мнением нашей группы Хорн забрался к Ресати И сел возле нее «Он может и передумать» «Не сглазь» Топтавшийся рядом Гант Отвесил поклон «Аурил узнал, что...» «У нашего выпуска у тебя самый высокий счет в сценарии реванш». Улыбка от этого сообщения стала только шире и ярче. «А у кого второй? Держу пари, у Брора Джаса». Гант покачал головой. Гэвин Дарклайтер побил Тайферианца. «Малыш побил Джаса?» Коран не поверил собственным ушам и принялся высматривать долговязого темноволосого пилота Статуина, тот о чем-то увлеченно болтал шестовоеном. Несмотря на рост и ширину плеч, Гэвин был очень молод, почти ребенок. Привыкший общаться с самым разным народом в космопортах и орбитальных станциях Крели, Хорн это сразу отметил. Пока он так озирался, подошел на Воровен, усадил Аурила, сел сам, и занялся укладкой одного из своих лекку на левом плече. Процесс был долгий и увлекательный. Джаз не пляшет от радости, обронил он как бы между прочим. Он вызвался полетать на колеснике против Гевина и получил ракету промеж глаз. У него не было, не было даже шанса. Чтобы на найти в толпе Брора Джаза, напрягаться почти не пришлось, Разве что нагнуться через голову впереди сидящих. Тайферианец стоял в центре комнаты. Высокий, слишком стройный, по мнению Хорна, синеглазый блондин. Писанный красавец. В отборочных упражнениях Джаз легко набрал высокий счет. Хорн подумал, что Брор ему бы понравился, но само мнение Тайферианца было размером с имперский разрушитель суперкласса и такое же смертоносное. Отец всегда говорил, такие ярко горят, но быстро сгорают. Когда-нибудь самомнение Джаса загонит его в ситуацию, из которой не будет выхода. Коран улыбнулся, поймав на себе пристальные взгляд эфирианца. Черноволосая девушка, разговаривающая с Брором Джасом, улыбнулась и кивнула в ответ. «Аурил, а какие результаты у...» «Рис и не знаешь?» «После Навара Вена и впереди Аурила, в нашей группе последняя Луяйни Форш. Но по сравнению с остальными, результаты очень хороши». Рисати подоткнула хорно локтем и прижала палец к губам. Антилес, прошипела она. «Где По центральному проходу прошла странная троица. Тот самый лохматый таинственный пилот, что так ловко разделался с ними на тренажере. Черный робот-секретарь с нестандартной головой, на которой явно не хватало части деталей. И низкорослый, смутно знакомый парень в мешковатом комбинезоне. Корон смотрел им за спину, потому что все ждал появления легендарного пилота Альянса. Но того что-то не было видно. Низкорослый вышел в центр и обвел взглядом, гамонящий, разношерстный люд, что-то сказал своим спутникам. «Наверное, ординарис», — решил Хорн. «Не старше, Дарклатера, А телеса все еще не было. Коран читал файлы, которые отец принес как-то домой, чтобы поработать в тишине и спокойствии. Там было голографическое изображение тощего, четырнадцатилетнего летнего малька с клоченными волосами, собранными сзади в хвост. Отец расследовал взрыв на станции Густретта и сказал, что если бы не родители этого парня, жертв было бы гораздо больше, а так погибли только они. Хел Хорна старался присматривать за их отпрыском, тот легко влипал в неприятности. Правда, с той же легкостью выпытывался из них, но когда он взялся возить оружие для Альянса, даже безграничное терпение Хелла лопнуло. отец заявил, что парень безнадежен. «Ничего приличного из него не получится», — сказал Хелл Хорн. «На некоторое время Вет Шантелес стал в семействе Хорнов ярким примером, что может случиться с человеком, который даже не окончил среднюю школу». «Сели бы вы ребята», — негромко сказал ординардец, и в помещении сразу стало тихо. Народ торопливо расселся. Корн извертелся на месте, стараясь не пропустить момент, «Когда же появится их командир?» «Я вершантелес», — сообщил сопля-кординарис с четким коррелянским акцентом. «Командир разбойного эскадрона». Хорн поперхнулся. «Это?» Сам неблешущий высоким ростом, Хорн... Хорн ожидал, что легенда Альянса окажется чем-то вроде героя боевика. Мускулы, мужественный взор, квадратная челюсть. Спит с бластером под подушкой, кумир девочек и детей. Кто же знал, что Ветш-Антелес по-прежнему напоминает того подростка-заморыша из отцовского файла? Куда катится галактика? «Рад приветствовать вас и поздравить в вступление в подразделение», – продолжал между тем Антелес. «И мне хотелось бы донести до вас, что от вас будут ждать, когда вы продолжите обучение и когда нам будут даваться задания». Он вновь обвел взглядом аудиторию. Мгновение они скоро насмотрели друг другу в глаза. Потом командир отвернулся, а Хорн не сумел сдержать дрожи. Этот человек слишком много видел. Больше, чем должен был. «Надеюсь, вам всем известна история нашего подразделения. Еще до того, как мы формально стали называться разбойным эскадроном, нам поручили взорвать «Звезду смерти». «Мы это сделали» и потеряли много хороших пилотов. Почти всех. Он прикусил губу. Коран помнил, из двенадцати, нет, десяти истребителей на базу вернулись лишь двое. Люк Скайуокер и Ведж антилес Эти пилоты стали героями легенды Альянса. Их имена известны, как имена некоторых рыцарей-джедаев прежние времена. Впоследствии разбойный эскадрон «Принимал участие во многих боевых действиях. Мы были на Хоте, на Галле, на Эндоре. Мы взорвали вторую Звезду Смерти. Мы сражались на Бакуре. И теперь, после семи лет непрерывных боев, правители Новой Республики решили переформировать эскадрилью. И правильно, мы сторожили эскадрильей, слишком часто видели, как убивать новичков. Ведж повернулся к светловолосому соседу в Черном Имперском комбинезоне». Все ветераны нашего подразделения хотят, чтобы разбойный эскадрон продолжал жить. Но еще мы хотим, чтобы наших пилотов не убивали». Светловолосый теннистный пилот деистребителя кивнул в знак согласия. Память Корона заработал на всю катушку. «Янсон, Кливиан, кто же это? Барон Филп?» «Год назад адмирал Акбар по приказу Временного правительства ознакомил меня с планами по реформации разбойного эскадрона. Эскадрилья стала символом Альянса, ей необходимо соответствовать легендам и одновременно остаться элитной группой пилотов, призванных выполнять самые невероятные задания. Разбойный эскадрон всегда славился тем, что умел делать невозможное. Как вам известно, мы опробовали и переговорили со многими пилотами, почти сотней на каждой из 12 мест. Говорю это для того, чтобы вы помнили, вы Элита. Но пройдет немало времени, прежде чем вы станете такими же пилотами, как Бикс Дарклайтер, Йек Покинс, Зев Синеско, Теран Нет, Джон Драмбенян, Гарвин Дрейс, как все те, кто погиб, служа в нашем подразделении. Они стали легендой. Эскадрилья стала легендой, и никому из нас никогда не сделать того, что совершили они, и не стать рядом с ними кроме кое-кого командир, кто уже стал больше, чем просто легендой. Коран завистливо вздохнул. Но мечтать-то не вредно. Антилес расцепил сложенные за спиной руки. Скажу честно, до сегодняшнего дня среди наших пилотов не было тех, за чью голову была назначена награда еще до того, как они присоединились к Альянсу. Но не огорчайтесь, вам довольно скоро предстоит испытать это удовольствие, как только Империя выяснит, То входит в наше подразделение? Вас выбрали из-за ваших летных данных и за кое-какие другие таланты.